После ужина надели пальто, вышли в сад. Вечер был уже весенний, цвели первые каштаны. Бил и Клер пошли вперед, старшие остались возле дома. Лансье сказал Пино, «Они больше дикари, чем я думал». Никакого представления о такте. И потом, зачем было готовить для него фаршированную курицу? Марты возилась целый день. Их нужно кормить овсянкой и кукурузой. Клер вернулась одна. Потом пришел Билл и сразу стал прощаться. Когда гости уехали, Марта прошла к сестре. А Лансье горестно думал о мире. Из войны вышли победителями два колосса — Америка и коммунизм. Я даже не знаю, кто из них страшнее. Пришла Марта. Обычно спокойная. Она была возбуждена. Борис, ты не должен звать таких людей в семейный дом». Он испугался. «Что он сделал?» «Он обидел Клер». «Ты заметил, какая она чувствительная?» «Он стал к ней приставать. Она решила, что он слишком много выпил, попробовала обратить все в шутку» а он дал ей визитную карточку и сказал, «Если вы придете ко мне завтра вечером, вы получите сорок долларов. Это неслыханно в семейном доме». Марта потом жалела, что сказала это Морису. Всю ночь он не спал, бегал из комнаты в комнату, что-то бормотал. Утром он сказал жене, «Как ты думаешь...» Может быть, бросить все и уехать в жилинот? Будем скромно жить, заведем. Коз, кроликов, кур. Сколько нам с тобой надо, мы уже не молодые. Там, по крайней мере, не будет ни американцев, ни коммунистов, ни пино. Я задыхаюсь от грубости жизни. Только теперь я понимаю, какое счастье сельская жизнь. Выйдет замуж Клэр. Привезет к нам своего маленького, мы будем с ним нянчиться, как с внуком. Может быть, и Мадо меня пожалеет, приедет на несколько дней. Мы не будем говорить о проклятой политике, вспомним с ней Марселину. А Желенот Лансье мечтал недолго. Его позвал завтракать Гарси, и он снова завертелся в колесе парижской жизни. Бил назвал очередную корреспонденцию Я видел слезы короля Лира. Глава 25 Когда год назад Герта неожиданно для всех вышла замуж за хромого Гюнтера Шпейра, мне не разделились. Ирма не одобряла выбора сестры. Заведующий продовольственным отделом с такими людьми встречаются в карточном бюро, а не в спальне. Гюнтер громко сморкается, отрыгивает за столом, а большего урода я не видала. Так, да, конечно, трудно жить без мужчины, но Герта всего на два года старше меня. Стоит ей приодеться и подмазаться, как она становится привлекательной, и при том у нее есть кое-какие сбережения, зачем ей было торопиться». Брат Фридрих, он тогда стоял в Биарице, возмутился. Прошел всего год со дня исчезновения Келлера, а Герта уже нашла заместителя. А вдруг Йоган жив? Правда, пришло извещение о смерти, но кто знает, что стало с защитниками Сталинграда. Все-таки женщины дрянь, воюешь за них, а они подносят такие сюрпризы. Мать! Получив письмо Герты, всплакнула, вспомнила ее Ганна. Но Герта поступила разумно. Ей тридцать один год, на руках двое детей, а женихи теперь редкость. Госпожа Френцель позавидовала подруге, выбрала мужа по сезону. Продовольственный отдел это поважнее, чем университетская кафедра. Достаточно у них поужинать, чтобы понять резоны Герты. У других любовь в глазах, а у нее на столе. Фрэнсель про себя вздохнул. Келлер был ученым, а что такое Шпейер? Вор? Не знаю. Может быть, он не крадет, но они все воры. Герти Фрэнсель сказал: "Я приветствую ваше решение. Шпейер через вас унаследует тот свет, который горел в черепной коробке Йоганна. Он не понял, почему. Услышав слова "черепная коробка", Герта побелела и схватилась за косяк двери. Жила Герта с Гюнтером мирно. Правда, два раза напившись, он ее избил, кричал, что она распутная баба, вышла замуж при живом муже. Но Герта не была девочкой, она знала, что у мужчин нет логики. Им нужно или воевать, или срывать злобу на женщине. И Герта простила Гюнтеру несколько синяков. Она относилась к нему как к чему-то, Необходимому нельзя жить с детьми без мужа. Теперь, вспоминая год совместной жизни, она думала, «В общем, я могла бы быть счастлива. Гюнтер хорошо относится к детям. Он обещал мне, что когда кончится война, у нас будет ребенок, но снова вмешалась в дело проклятая война. Я уж не говорю о бомбежках. Мама не выдержала, уехала к тете в Бреславу, Тогда говорили, что на Востоке гораздо спокойнее. Она попала в самое пекло. Там воостры страшнее. Туда пришли русские. Хорошо, что я вовремя отослала Ольгу, такая ведьма могла бы меня убить. Осенью еще до того, как русские ворвались в Германию, она уже настолько обнаглела, что сказала мне, «Вы заплатите за все». Юнтер тогда говорил, что я напрасно ударил ее ключом по лицу. Лучше было бы отстегать. Он сентиментален. А может быть, эта девка ему нравилась? Хорошо, если она останется на всю жизнь с переломанным носом». Но сейчас мне от этого не легче. Какой-то сплошной ужас. Когда слушаешь радио, голова разрывается. Русские, недалеко от Берлина, говорят, что американские танки возле Майнца, люди, встречаясь, не здороваются, сразу спрашивают, где они. Ирма сказала сестре, ты не могла придумать большей глупости, чем выйти замуж за нациста. Марта Фрэнцель выразилась туманнее. «Мой муж не в партии, Йоганн, кажется, тоже не был записан». «Прежде?» Герту мало интересовали воззрения Гюнтера. Взвесив все, она сказала себе, «У него хорошее положение и короткая нога, значит, на фронт его не пошлют». А теперь она спросила мужа, «Почему ты в партии?» «Как почему? Меня никто не исключил». «Я тебя спрашиваю, почему ты записался?» Юнтер рассердился. «Все вы задним умом крепки. Как будто я один записался». Я был простым бухгалтером, а при нацистах я стал влиятельным человеком. Не тебе это рассказывать. Вдова доцента университета запросила в мою постель, а теперь она спрашивает, почему. Кто мог думать, что так это кончится? Фюрер больше понимает, чем я, но и он не думал, что все так повернется. А ты не боишься, что тебя убьют? Почему? Я не партийный руководитель, я специалист. При американцах тоже будут выдавать карточки и подсчитывать запасы муки. Ирма боялась, что ее пошлют рыть окопы. Она лежала в постели, уговорила доктора написать удостоверение, что у нее малярия. Она настолько вошла в роль, что ее действительно прислали харятка.